Судьбе было угодно, чтобы как раз в этот момент и электричка тоже поравнялась с нею. — Садитесь, — крикнул Глеб. — А я билеты. — Не надо, — ответил я. Лучше пусть нас всех оштрафуют, но зато родители будут живы-здоровы. Я успел так подумать, но не успел объяснить это Глебу, потому что он уже ринулся к кассе. Он хотел совершить еще один подвиг. Ему нужны были смягчающие вино обстоятельства. Машинист высунулся из окна и глядел вдоль состава. Никто не вышел, и никто, кроме нас, не собирался садиться. Мужчина в плаще, оказывается, ждал электричку из города и вообще зря торопился. Проводница последнего вагона помахала зеленой лампочкой, можно было трогаться, с ее точки зрения. Что было делать? Вскочить в вагон и уехать без Глеба? Покойник вскочил, а все остальные не знали, как поступить. Покойник высовывался и печально глядел на нас всех. «Разве не ясно? Она сейчас тронется!» а Глеб все еще стоял, пригнувшись возле окошка кассы. Двери вздохнули, словно сочувствуя нам, и медленно стали закрываться. Голова покойника все еще торчала, и, казалось, двери вот-вот зажмут ее с двух сторон. В какую-то миллионную долю секунды идея озарила меня. «Осторожно, ребенок!» — заорал я. Я знал, что эти слова «осторожно, ребенок» всегда очень сильно действует. Двери, не успев прихлопнуть покойника, медленно поехали обратно. «Где ребенок?» — крикнул испуганный машинист. «Вон!» — неопределенно ответил я, зная, что время неумолимо работает на нас. «Так где же?» «Вон!» — я указал на печальную физиономию покойника, который все еще высовывался из тамбура. «Я думал, он под колесами». «Большое спасибо!» — ответил я машинисту, «потому что необходимая нам минута была окончательно выиграна». Хлеб бежал от кассы с билетами. Мы ворвались в вагон. Двери облегченно вздохнули, словно были рады за нас. Поехали навстречу друг другу, захлопнулись. И мы, наконец-то, отправились в город. Домой. Мы успели на последнюю электричку. Наши родители были спасены. Чувство законной гордости переполняло меня. Вот. Билеты купил сказал глеб садясь рядом со мной не думаешь ли ты так дешево откупиться шепнул я ему и сразу же пожалел о своей необдуманной фразе ведь расследование еще не было закончено значит никакой грубости я все должен раскрыть до конца только вежливо без насилия вагон был пустой я пошел в самый конец сел на лавку и позвал глеб если хочешь подойди пожалуйста — Если хочешь. Он подошел и снова сел рядом. — Нет. — Сядь напротив. Я должен видеть твое лицо. — Займемся мотивами. — Какими? — спросил он, вздрогнув. И пересел. — Мотивами преступления. — Ты потом все, Наташа, ни за что, никому, может быть абсолютно спокоен и откровенен, как с родным человеком. «Нет, пусть она обязательно...» Я не хотел, чтобы ее мама... Я по другой причине... Вдруг он громко прямо на весь вагон крикнул. «Наташа!» Она подошла и села возле него. Я думал все выяснить тайно, но Глеб хочет, чтобы ты слышала, знала. Что слышала? Я уже не злился на Глеба. Он дал мне возможность рассказать Наташе обо всем, что я выяснил там, в подвале, обо всех своих догадках, находках, открытиях. И я рассказал. Ведь он сам попросил об этом. — Пойдем дальше, — сказал я. Итак, мы установили, что Нинель не звонила, и ехать сюда нам одним не разрешала. А кто же звонил? — Не торопись, хорошенько подумай. — Моя двоюрная сестра, — еле слышно признался Глеб. Так, — Так-так-так... Вот, значит, зачем ты из всех болезней выбрал для Нинели именно ангину? Болит горло, голос хриплый и не похож. Понятно, понятно. Зачем же тебе нужно было, чтобы мы поехали без нее? И чтоб все думали, что Нинель разрешила? Не торопись, правду. Одну только правду. Ничего, кроме правды. Мне мама рассказала про собрание. Там некоторые родители... За то, что Нинель нам самостоятельность, ну, разрешала одним ездить на стадион и вообще...